Открыв ему дверь, Аурельяно сразу понял, кто явился из дальних заморских краев. Куда бы приезжий ни шагнул, везде оседал запах цветочной воды, который Урсула кропила ему голову, когда он был ребенком, чтобы находить его во тьме. Каким-то непостижимым образом, после стольких лет отсутствия, Хосе Аркадио продолжал оставаться поздним ребенком, страшно грустным и одиноким. Он направился прямо в спальню матери, где Аурелиан на четыре месяца выпаривал ртуть из тигля своего деда, чтобы сохранить тело по рецепту Мелькиадеса. Хосе Аркадио не задал ни одного вопроса. Он поцеловал покойницу в лоб и вытащил у нее из-под юбки подшитый карман с тремя оставшимися бандажами и ключ от шкафа. Все это он проделал уверенно и решительно, что никак не вязалось с его кислым видом. Вынул из шкафа обтянутую шелком шкатулку с фамильным гербом, из которой пахнуло сандалом, и развернул объемистое письмо, где Фернандо изливала свою душу, доверяя бумаге бесчисленные даны ныне сокрытые истины. Он стоя прочитал письмо, с любопытством, но без волнения задержался на третьей странице, испытывающий, поглядев на Урильана, будто увидел его впервые, «Значит», — сказал он голосом острым, как бритва, — «ты незаконно рождённый». «Я Аурелиано Буэндия. «Иди в свою комнату», — сказал Хосе Аркадио. Аурелиано пошёл и не выходил оттуда, оставаясь равнодушным даже к звукам, сопровождавшим сиротливые похороны. Иногда он видел из кухни Хосе Аркадио, который бродил по дому, сопя и задыхаясь а за полночь прислушивался к его шагам в запустелых спальнях. Много месяцев он не слышал голоса Хосе Аркадио, и не потому, что тот к нему не обращался, а потому, что сам Аурелиана не имел ни малейшего желания с ним разговаривать, ни времени думать о чем-то другом, кроме пергаментов. После смерти Фернанды отправился в книжную лавку ученого-каталонца за необходимыми книгами, Его ничто не интересовало, извиденного по пути. Возможно, потому что вспоминать, для сравнения, было не о чем. А безлюдные улицы и пустые дома выглядели так, как он их себе представлял в ту пору, когда отдал бы душу, лишь бы на них посмотреть. Он сам дозволил себе то, в чем ему отказала Фернанта, И только один раз, с одной единственной целью и на самое короткое время, необходимое для дела время, и потому пробежал без остановки 11 кварталов, отделявших дом от закоулка, где раньше толковали сны, и вошёл, запыхавшись, в тесную тёмную комнатушку, где едва можно было повернуться. Помещение походило не на книжную лавку, а на свалку потрёпанных книг в беспорядке громоздившихся на полках, источенных термитами и прикрытых паутиной, и даже в узких проходах. За длинным столом, прогнувшимся под тяжестью томов, хозяин сидел над рукописью без конца и начала и плел фиолетовую буквенную вязь на листках, вырванных из школьной тетради. На его лбу хохолком к году подрагивала прядь волос, вырвавшаяся из чудесно серебристой шевелюры, а в его синих живых прищуренных глазах светилось благодушие человека, прочитавшего все книги на свете. Он сидел в одних кальсонах, мокрый от пота, и даже не поднял головы посмотреть, кто вошел. Аурелиана без труда отыскал в чудовищных нагромождениях пять нужных книг, ибо они лежали именно там, где сказал Мелькиадес. Молча протянул их ученому каталонцу, тот их полистал, и веки его плотно сомкнулись, как ракушки. «Ты, видимо, спятил», — сказал он на своем языке, пожав плечами, и вернул Аурелиано пять книг. «Возьми их», — сказал он по-испански. «Последним человеком, читавшим эти книги, был, наверное, Исаак Слепец. Подумай, что ты берешь». А Хосе Аркадио привел в порядок спальню Меме, велел почистить и подлатать бархатные портьеры и шелковый балдахин над вице-королевской кроватью, и снова открыл дверь заброшенной купальни, где цементные стенки бассейна почернели от шершавых окаменелых наслоений. Этими двумя местами и ограничилось его царство барахла, экстравагантных поношенных вещей, дешевых и фальшивых камней. Единственное, что показалось ему ненужным хламом в остальных помещениях, были святые у домашнего алтаря, которых он однажды сгреб в охапку и сжег дотла на костре в патио.